обижай унижай смейся изливай на меня с желчь и кнутом неудач денных можешь смелых леснув сжечь этот выплеск нервный и мрачный обращен знаю был не ко мне видно я подвернулась случайно ладно вытерплю легче тебе